Глава 41. Причуды у моего шефа, одна другой чуднее. Сажусь на подлокотник, старательно завязываю галстук. От льва, несмотря на ночные гуляния, вполне возможно активное возлияние, пахнет приятно. Кофе, одеколон с какими-то терпкими нотками. Вкусное получилось сочетание. Рука начальника словно невзначай ложится на мое бедро. Хм. Туговато затянула, простите. Ослабляю галстук, оцениваю работу. Поправляю, спешно встаю, чтобы избавиться от руки начальника, который меня буквально обжигает. Готово. Спасибо, Алена. Всегда пожалуйста. На моих глазах босс развязывает галстук и закидывает его куда подальше. Самодурство. Я так считаю. Я могу идти? Не теряя достоинства и спокойствия, поинтересовалась я. Иди, Алёнушка. Работай хорошо. Добрых снов, Лев Константинович. Ага, спасибо. Как заворожённая слежу за тем, как начальник берется за воротничок своей рубашки и начинает ее расстёгивать. Одна пуговка, вторая, третья. Так, он что, раздевается? Спешно отворачиваюсь и ухожу наверх от этой провокации. Но на втором этаже любопытство заставляет вновь повернуться. Небрежно закинув рубашку на плечо, лев, уверенной плавной походкой хищника, удаляется в свою спальню, на ходу расстёгивая ремень. Я, конечно, уже видела льва в бассейне в одних плавках, Но все равно почему-то это разоблачение жутко смутило и заставило наблюдать за львом до тех пор, пока он не скрылся за дверью спальни. Чистая провокация. Пуля окончательно собралась и вылетела из логова спящего льва. Чувствую, не смогу я все-таки этот месяц задоработать. Ой, не смогу. На рабочем месте уже сидит грустная бледная Диана, пустым взглядом смотрит в монитор. «А где Лев Константинович?» спрашивает без каких-либо эмоций в голосе коллега не поздоровавшись и не повернув ко мне голову. «Ну, по идее, я могу и не знать, где, но мало ли», — сообщил. «Задержится сегодня, скорее всего, будет к обеду. А может, и позже». «Ясно». «Диана, может, тебе чайку налить?» Коллега неспешно повернула ко мне голову. «Не надо, я в порядке», — ответила как-то заторможенно. «По тебе не скажешь». — Успокоительное действует. Лошадиную дозу приняла. Села рядом с Дианой. — Все так плохо? — Да. — Ну, может, стоит найти положительные моменты в ситуации. Лев Константинович обмолвился о причине твоего вчерашнего отсутствия. — Ты ведь встречалась с мужчиной, значит, он тебе нравился чем-то. При таких встречах всегда есть возможность, что так получится. Это стоит учитывать. Действие это вообще неплохо. — Это ужасно. Я не готова. «Совсем. И это не тот мужчина, понимаешь? Он, конечно, красивый, высокий, атлетичный, но это все. Я с ним встречалась изредка просто для здоровья. У него нет нормальной работы, своего жилья, денег. А у меня карьера. Я с таким трудом пробилась к ко Льву Константиновичу. Неожиданное повышение, новую перспективу, возможно, в будущем перевод на работу за границу. У меня был отличный потенциал, чтобы найти себе крутого, состоятельного мужа. И теперь на этом всем придется поставить крест? Врачи сказали, что мне надо рожать» риский возраст! Диана отвернулась обратно к монитору. «Но он что говорит? Он меня только злит, потому что радуется. Замуж эти вчера предложил говорить, что все хорошо будет. Смешно, на что ребенка содержать хочет, непонятно. У меня еще ипотека за квартиру не выплачена. Платить и платить. И главное так весело поставил перед фактом, что собирает вещи и приезжает ко мне. Детскую будет обустраивать. Чуть не прибила его. Диана неожиданно резво. Потянулась ко мне, крепко обняла и горестно вздохнула, успокаивающе погладила коллегу по плечам. Насколько же круто может поворачиваться у людей жизнь? Совсем недавно испытала это на собственном примере. Спустя час уговорила Диану поехать отдыхать домой. Она не хотела, говорила, что на работе отвлекается и не может дозвониться начальнику, чтобы отпроситься. Но я настояла. Диане сейчас нужно больше отдыхать, все равно на ходу засыпает, а еще она пугает посетителей своим отсутствующим видом. Все сразу начинают спрашивать, что случилось. Поскольку Диана пока еще помощница одного из ведущих сотрудников, то ее странное настроение тут же некоторые стали списывать на крупные проблемы у компании. В общем, во избежание ненужных слухов и паники Диана отправилась домой. В обед шеф еще не появился. и отправилась в кафе, где совместила полезное с полезным. Поела и немножко поработала над своей халтурой. Начальник, когда я вернулась с обеда, оказался уже у себя в кабинете где Диана спрашивать не стал, оглядел меня с головы до ног и приказал. «Кофе мне». Я буквально коже почувствовала, что он хотел добавить, что кофе надо подать красиво, ну или оригинально. Однако ничего так и не сказал. «Прогресс?» «Не, скорее затаился в засаде». Ближе к концу рабочего дня начальник материализуется в приемной. Опять как-то подозрительно меня оглядывает, что я начинаю нервничать. «Лев Константинович, вам может кофе?» Нет, собирайся, сегодня пораньше заканчиваем. Заедем в один магазин, потом на учебу можешь отправляться. Какой магазин? Ну, знаешь, смотрю на тебя и понимаю, что забыл об одном аспекте твоего повседневного, да и не только внешнего вида. Что за аспект? Нервно спрашиваю я. Вроде начальник меня полностью упаковал. Украшения. Глаза начальника загорелись с излишним предвкушением. Привез шеф в ювелирный магазин. Ему радушно, как родному сразу заулыбались продавцы-консультанты. Все девушки красавицы, как на подбор. «Лев Константинович, мне ничего не нужно, давайте уйдем». В очередной раз прошу у льва оставить его идею. Не хочу еще больше быть ему обязанной. «Понимаю, как тебе тяжело, Аленушка, но надо». Сурованно с ехидным блеском в голубых глазах отвечает Лев. У консультантов начальник попросил показать повседневные легкие комплекты украшений. Я столько всего перемерила. Лев не спрашивал, чего я хочу, он сам оценивал и решал, что мне больше подойдет. Кое-что прикупил сразу. Я же, как увидела ценники ювелирного магазина, пребываю в шоке, в состоянии близко к обморочному. Ничего не говорю, не сопротивляюсь. Жду, чтобы побыстрее все закончилось. но украшения стараюсь не смотреть. Какого-то удовольствия или радости от примерок и покупок у меня нет. Для начальника я кукла, с которой он играется и обрежает. Точно зная, что когда уйду с этой работой от начальника, все его покупки ни за что не возьму. С тоской то и дело поглядываю на выход из магазина. И в какой-то момент заходит он.